Аудиокниги «Клуб» представляет Айзек Азимов Робби 98, 99, 100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 Тонкая металлическая пластинка опустилась на его горящие глаза, и изнутри туловища раздалось ровное гулкое тиканье. «Смотри, не подглядывай и не пропускай счета, предупредила Глория и бросилась прятаться. Секунды отчитывались с неизменной правильностью. На сотом ударе веки Робби поднялись и вновь загоревшиеся красным светом глаза оглядели поляну.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 серебристым самолётом. Глория резко повернула его голову и наклонилась вправо. Он сделал крутой вираж. Глория уже снабдила самолёт мотором. А потом и пушками. пуп пу пу пу пу пу За ними гнались пираты, и орудия косили их, как траву. «Готов ещё один! Ещё двое!» — кричала она. Потом Глория важно произнесла. «Скорее, ребята! У нас кончаются боеприпасы!»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 Ну, ты ему все расскажешь, когда придешь домой. Пробормотав последние слова, он отвернулся. Глория вернулась домой, восхищенная до глубины души. Визи Вокс действительно был необыкновенным зрелищем. Она еле дождалась, пока отец поставит в подземный гараж реактивный автомобиль. Вот теперь, пап, я все расскажу Роби, Ему бы это так понравилось, особенно когда Фрэнсис Фрэн так тихо пятился назад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 Конечно, Глория перестала плакать, но она перестала и улыбаться. С каждым днем она становилась все более молчаливой и мрачной. Постепенно ее несчастный вид сломил миссис Вестон. Сдаться ей не позволяло только невозможность признать перед мужем свое поражение. Однажды вечером она, кипя яростью, ворвалась в гостиную и села, скрестив руки на груди. Ее муж, вытянув шею, взглянул на нее поверх газеты. Что там еще, Грейс? Мне пришлось сегодня отдать собаку. Глория сказала, что терпеть ее не может. Я сойду с ума. Вестон опустил газету, и в его глазах зажегся огонек надежды. Может быть, может быть, нам снова взять Робби? Знаешь, это вполне возможно. Я свяжусь. Нет! сурово ответила она. Я не хочу об этом слышать. Мы так легко не сдадимся.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 и способные завязать бантиком двух дюймовый стальной стержень, нежно обвивались вокруг девочки, а его глаза светились темно-красным светом. Ну, сказала наконец миссис Вестон, пожалуй, он может остаться у нас, пока его ржавчина не съест. Сьюзан Кэлвин пожала плечами. Конечно, до этого не дошло. Все произошло в 1998 году.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 И опытного образца робота новой конструкции. Айзек Азимов. Роби Рассказ читал Олег Булдаков.